Глава 4. Бывают ли призраки пистолетов? Майор Шугуров, черноволосый крепыш, чуть постарше Даши, сегодня определенно маялся жутким недосыпом. Под глазами лежали темные круги. Пока Даша выпила полчашки предложенного кофе, сам он прикончил три, и все равно то и дело морщился, потирал веки. Даша отпила еще глоток, поставила чашку. Помедлила, но все же взяла еще конфету. Она и не представляла, что морковь в шоколаде может оказаться столь вкусной. Конфеты эти хоть и производились шантарской кондитерской фабрикой, в магазинах появлялись редко даже в нынешние рыночные времена. Должно быть, уходили в белый дом, над которым давно уже гордо реял трехцветный флаг. Но сибирские привычки его обитателей оставались прежними. Впрочем, и обитатели по большей части сидели прежние. Насколько удалось восстановить ход событий, все выглядело так, сказал майор Шугуров. Вошли двое в камуфляже с автоматами АКМС. охранник мгновенно получил прикладом по голове и не успел ничего предпринять он умер кстати там же еще до того как они сдались перелом основания черепа машину засекли спросила даша не могли же они шлепать по улицам с автоматом на перевес сейчас конечно развелось немерено всяческих камуфляжников но все равно рядом могла оказаться наша машина военный патруль резонно не нашли мы машину Никто не обратил внимания. И так вырубили охранника. И по чистейшей случайности, в дверь, надо полагать, буквально через несколько секунд вошел сотрудник милиции, лейтенант Тищенко Юрий Степанович, семидесятого года рождения, служил в отдельном батальоне ГАИ. В тот день был выходной, оружия не имел. Ухаживал за секретаршей гражданина Мурзукова, Лемешевой, Светланой Борисовной, 74 -го года рождения. Как полагает она сама, вероятнее всего, намеревался пригласить куда-нибудь после окончания рабочего дня. Свидетельских показаний о происшедшем нет, но те, кто находился ближе других к входу, услышали возню и тут же раздался выстрел. Скорее всего, он моментально просчитал ситуацию — Как мне сказали у вас, служил срочную в десанте и приемами рукопашного боя владел прекрасно. Свидетели показали, когда двое террористов ворвались в помещение, один передвигался хромая и свободной рукой, держась за живот. И предполагаю так, лейтенант входит и видит двоих с автоматами. Один стоит далеко для броска. Тогда милиционер ошибает того, что оказался ближе, и, видя, что второго не достать, пытается выскочить из здания, чтобы поднять тревогу. В него стреляют из пистолета. Пуля попадает чуть повыше поясницы, с левой стороны. Собравшись с силами, он все же выскакивает. Следует второй выстрел. «Вот это уже я видела», — сказала Даша. Он упал буквально через два шага. Второй выстрел положил его на месте. Пуля попала в затылок, вышла через глаз. Мы ее нашли потом, она совершенно деформирована, угодила в стенку склада. Но вторая, извлеченная из трупа, практически не деформировалась. 9 мм, парабеллум, так называемого «позднего выпуска», в отличие от раннего выпуска, где головка пули имеет форму срезанного конуса, в позднем она более плавных очертаний. Используется в целом ряде пистолетов Германских, итальянских, чешских, швейцарских Но судя по следам нарезки Выпущена была из Вальтера П-88 Знакомы с этой машинкой? Только по картинкам 15 зарядка, двухрядный магазин Великолепная игрушка, но я не об этом Мы в свое время наряду с Угрозовском и РОПом Получили данные баллистической экспертизы по убийству у дома грампластинок. Собственно, часть экспертиз производилась в нашем НТО. Это тот самый П88, что использовался у пластинки. Посмотрите, я уже заложил снимки в стереоскоп. Он придвинул Даши приборчик из бело-красной пластмассы изящный, как игрушечка, с красивым клеймом какой-то западной фирмы. А у нас похуже. Завистливо, подумала Даша, приникая к окулярам. Почти сразу же выпрямилась, кивнула. «Аутентик!» «Несомненно». «Почему они не стреляли вслед из автомата?» Удивленно спросила Даша. «Пистолет, все-таки между нами говоря, оружие идиотов, даже такое шикарное. Надежнее было полоснуть по коридору из трещотки. Кавказы, народ горячий, и коли уж в руках трещотка, не стали бы время тратить, еще и пистоль из кармана тянуть». И тем не менее, факт остается фактом. По лейтенанту стреляли из пистолета, хотя, как вы совершенно верно подметили, гораздо надежнее было полоснуть из калаша. Тем более, что Тищенко в момент первого выстрела находился довольно близко от двери. Посмотрите схему. Масштаб, естественно, метр и крестик — то место, где обнаружены капли крови по группе, идентичной крови лейтенанта. — Метрах в трех от двери? — Да. — О происхождении этого Вальтерочка вы, конечно, выяснили? — спросила Даша. — Что там на нем висит? Есть что-то помимо разборки у пластинки или нет? Представления не имею, — развел руками Шугуров. — Как так? Пули с такими следами нарезов в Шантарске ранее нигде не всплывали? — Нет. А сам пистолет... — нетерпеливо спросила Даша. — Я восемьдесят восьмого в руках не держала. Но вообще-то германские стволы не раз видела. Немцы по-прежнему жуткие аккуратисты. Номера лепят в нескольких местах. Номеров я не видел, поскольку и самого пистолета у нас никто не видел. — Что, шутка? — спросила Даша. — Да нет, суровая реальность. Мы их моментально обыскали, когда брали два автомата, два запасных рожка — Початая пачка сигарет «Мальборо», Початая пачка сигарет «Ротманс», Две розовых зажигалки, все. Неужели вы думаете, что в такой ситуации Кто-то мог лопухнуться и не заметить На задержанном пистолет длиной 19 сантиметров И весом в 900 граммов? Да нет, что вы! Не было при них пистолета, честно офицерская. Даша закурила, посмотрела ему в глаза. А заложников обыскивали? Студию?» «В студию, разумеется, использовали как Шерлок Холмс, с лупой и сантиметром». Но его голос, предельно уставший, все же дал явственный сбой. Даша тут же ухватилась за это. «Когда исползали? Сразу или потом?» «Потом», — сознался Шугуров. «Уже ночью, часов через пять, когда поступила информация о наличии двух вальтеровских пуль. Сначала никому и в голову не пришло, что следует искать пистолет, поскольку никто и не знал, что он должен быть». Поставьте себя на наше место. Вы, несомненно, допустили бы тот же самый промах. Несомненно, честно согласилась Даша. Сначала-то мы бросили все усилия на коридор. Остальные помещения осмотрели довольно бегло. Ночью прошли уже с чуткой аппаратурой, но... Однако студия-то в интервале между двумя обысками была опечатана. Вот я и спрашиваю. Заложников обыскивали? но кто же обыскивает заложников вздохнул шугоров если среди них нет посторонних а каждым известно что он работает на студии и пережил жуткие часы в роли заложника террористов цинично говоря каждый из них мог вытащить под одеждой по три пистолета и кто то один вольторог вынес это непреложно интересно а вы в состоянии это доказать уныло усмехнулся шугоров «Утром мы деликатненько побеседовали с каждым из семи». «Деликатненько побеседовали», — выделил он голосом последние два слова. «Прокуратура нам в этих условиях санкции на обыск не дала. Но даже если бы и дала, я сомневаюсь, что пистолет всплыл бы».